Глава 25. Узкие туннели, ветвясья извиваясь, вели все ниже и ниже, местами сменяясь небольшими пещерами, в которых гуляло раскатистое эхо. По идее, чем дальше мы шли, тем холоднее должно было становиться, но вместо этого температура повышалась. «Идеальное место для Василисков», заметив, как я стерла выступивший под солба, усмехнулся мужчина. «Холодная кровь требует тепла, но для людей здесь может быть жарковато. Кстати, я видел, как ты вылечила своего дракона. Впечатляет. Правда, пришлось призвать троллей, чтобы его на время отвлечь от тебя, но это уже мелочи. Я предвидел твое возвращение за детьми, поэтому мне оставалось лишь ждать, хотя это того стоило». Ты будешь достойным сосудом для Серпентии, нашей богини. — Чем? — переспросила я, поскольку мозг напрочь отказывался понимать то определение, которым воспользовался змей. — Вместилище ее силы, — ответил он, остановившись у входа в огромную пещеру. И тогда мой народ возродится вновь и заселит эту планету, как было давным-давно, еще до появления драконов. Я ждал очень долго, цепляясь за любую возможность, и вот, наконец, понял, как осуществить задуманное. Не иначе сама богиня не спослала мне озарение. Только не говорите, что драконы виноваты в гибели вашего рода. Стало нехорошо от одной только мысли, что они могли так поступить с разумными существами, хотя, если учесть способность Василисков превращать все живое в камень, Но все равно одно дело тролли, по сути, кровожадные монстры, а другое... Драконы тут ни при чем, но именно они помогут вернуть жизнь моему народу. Зло процедил змей, хлопнув в ладони, тем самым запуская в пещере множество магических огоньков, осветивших пространство и то, что там находилось. Статуи, статуи, статуи... Бесчисленное количество каменных полулюдей-полузмеев, причем как женских особей, так и мужских. А в центре всего этого кошмара шестнадцать мужчин и женщин, расставленных вокруг черного камня, украшенного барельефами с изображением огромной змеи. «Они направили собственную магию друг против друга?» догадалась я, кивнув в сторону его окаменевших сородичей. «Именно...» Ярость и ненависть к себе подобным иногда может натворить много бед. Рассматривая своих собратьев, промолвил мужчина. «Была великая битва, собравшая всех василисков, о причинах которой я могу лишь догадываться, поскольку в ту пору только появился на свет. Но помню, как мой клан к ней готовился. То, что ты видишь, — это лишь жалкие остатки». которые мне удалось отыскать после сражения в раскинувшемся на том месте море. «С чего ты взял, что, возродив их к жизни, ты не лишишься своей?» — усмехнулась я. «С чего ты взял, что они оценят твой поступок и не попытаются уничтожить друг друга вновь, как уже было, сведя на нет все твои усилия? И если сами боги попытались их спрятать под водами моря, то с чего ты решил «Хватит!» — оборвал мою пламенную речь змей? «Для меня не важно, что будет потом. Главное, я попытаюсь. Ты не представляешь, каково это — жить одному многие тысячелетия. Я лишь чудом не сошел с ума, и то благодаря своей цели. Ладно, отложим болтовню на потом. Пришло время действовать». Схватив за руку, мужчина потащил меня к тому самому темному камню, приговаривая на ходу. «Ты удостоен великой чести, цени это». Его бормотание напоминало бред сумасшедшего. И тогда мы используем дракона в качестве источника магической силы. Змею указал на статуи шестнадцати людей, застывших в разных позах и расставленных вокруг алтаря, с помощью которой возродим Василисков. Тебе нужно лишь получить знание серпенты, вместив в себя ее душу. Одним рывком закинув меня на камень, тот выхватил кинжал. Его глаза блестели от безумия, но вместо того, чтобы испугаться, я, напротив, лишь сильнее успокоилась, воспринимая ситуацию будто со стороны, словно меня это не касалось вовсе. Сознание отказывалось принимать тот факт, что спустя пару минут меня уже не будет на этом свете. Оно словно ожидало некой команды, которая тут же и прозвучала, проявившись в виде тихого шелеста камней в одном из коридоров, ведущих в пещеру. «Неужели твой дракон пришел тебя спасти?» Рассмеялся змей, убрав кинжал, и глаза его замерцали зеленоватыми отблесками, глядя на которые, мне стало трудно дышать. Но тот вовремя отвернулся, устремив свой взгляд на вход. «Что ж, лишняя магия нам не помешает. Будет семнадцатым». «Эй, давай выходи! Чего ждешь?» Но вместо дракона в проходе появился... Коша? Он нёсся на змее, издавая яростный клёкот, расправив крылья, покрывшиеся перьями. «Мой маленький храбрый защитник!» «Это что ещё за чучело?» — расхохотался мужчина. «Что ж, на одну забавную статуэтку будет больше!» Поддавшись интуиции, я перешла на магическое зрение, увидев едва различимые лучи, исходящие из глаз Василиска и направленные примёхонько в моего кощеюшку. Но как ни старался змей, его магия на кошу не действовала, поскольку тот не был живым существом. Вот только мужчина этого не знал и злился все сильнее, раз за разом повторяя попытку превратить его в камень. Именно в тот момент я и вспомнила об одном интересном заклинании, которое мне в голову вбивала Дриада, когда занималась со мной на пару с прапрадедом. «Зеркальная поверхность». Помнятся я очень долго не могла понять, для чего мне надо его знать. Но теперь... Айда шарин! А ведь говорила, что утратила свой дар. Сосредоточившись, я воспроизвела в памяти формулу заклинания и начала создавать зеркало, как учила Дриада. Ведь если магия Василисков действует на них же самих, то вполне можно предположить, что рикошет тоже может сработать. Остается только выбрать правильный угол отражения. Ну а если не получится... «Проклятье!» — взревел змей, а я, вздрогнув, чуть не выронила почти готовое зеркальное полотно. «Да что не так-то?» «Эй, Василиск!» — окликнула я, убедившись, что зеленоватые лучи по-прежнему исходят из его глаз. «Похоже, ты совсем обессилил. И как после этого ты собираешься выполнять волю своей богини, слабак?» «Да как ты смеешь!» — прорычал он, резко обернувшись, метнув меня в взгляд полной ярости и магии. Именно этого я и ждала. Только бы получилось правильно отразить. Магические лучи, налетев на зеркальную поверхность и отразившись от нее, устремились прямо к Василиску, не ожидавшему такого поворота событий. Затаив дыхание, я наблюдала, как меняется выражение его лица, на котором ярость сменилась удивлением и молилась всем богам, чтобы задуманное получилось. «Нет, нет, нет!» Его голос звучал все глуше. «Этого не может быть!» Последние слова застыли на его губах, каменеющих буквально на глазах. Но даже когда он навеки замер, я все еще продолжала стоять, не веря в такую удачу, боясь, что вот сейчас кошмар с его участием вновь возобновится. Но прошла минута, за ней другая, а Василиск не двигался, и я, наконец, смогла выдохнуть, опустившись на пол без сил. Коша, тут же воспользовавшись этим, запрыгнул ко мне на колени, ткнувшись головой в плечо. «Спасибо!» – прошептала я, поглаживая жесткие перья, тут же засветившиеся от моих прикосновений, чувствуя при этом, как по щеке скользнула горячая слеза, протарив дорожку для следующей. «Теперь осталось выбраться на поверхность, и будет совсем все хорошо!» «Ника!» Голос любимого, отразившийся эхом от стен, пронёсся под каменными сводами, заставил подпрыгнуть на месте от неожиданности. — Рич, я здесь! — только сейчас осознала, что сижу почти в полной темноте, поскольку магия Василиска исчезла вслед за своим хозяином, и единственным источником света были лишь перья Коши. — Милая, ты в порядке? — Магический огонек вспыхнул совсем рядом, осветив мощную мужскую фигуру с боевым заклинанием на готове. «Теперь да», — улыбнулась я, размазывая слезы по щекам. «Когда дети вернулись без тебя, я чуть с ума не сошел, почувствовав неладное», — продолжал говорить Ричард, покрывая поцелуями моё лицо. «А тут еще твой питомец, как с цепи, сорвался, бегая возле глухой стены, которая оказалась искусным мороком». «Я бежал за кошей, что было сил, но он так припустил, что мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вас отыскать. Поскольку обоняние отключилось напрочь, стоило мне только оказаться в туннеле, и, если бы не наша ментальная связь...» «Ты даже не представляешь, как хорошо, что ты немного задержался!» Уткнувшись ему в грудь, прошептала я. «Где мы?» — запуская под потолок второй магический светлячок, спросил Рич, разглядывая ряды статуй. «В логове Василиска». выдохнула я. Он сам Ричард не договорил, но я и так прекрасно поняла, что он хотел сказать. Пал жертвой собственной магии, указав на хозяина пещеры, обратившегося в камень, промолвила я: "Но давай об этом поговорим позднее". Дело в том, что я замолчала, не зная, как сказать, что пропавшие драконы тоже здесь. В общем, посмотри сам. Лорд запустил еще несколько магических светлячков, направив их в указанную мной сторону. «О боги!» — метнувшись к одной из окаменевших молодых женщин, Рич провел ладонью по ее лицу. «Это же Милория!» Отразившаяся на родном лице боль ранила в самое сердце. Я помнила его рассказ о том, как он первым почувствовал, что с сестрой что-то случилось, поскольку между ними была крепкая ментальная связь. и теперь прекрасно понимала его чувства. Хотелось хоть чем-то его утешить, облегчить его душевные терзания, но я не знала, как. Обходя по кругу каменные статуи людей, понимая, что Ричарду нужно время, чтобы прийти в себя, я неосознанно коснулась ладонью одной из них. И вдруг вместе нашего соприкосновения послышались странные звуки, похожие на шелест осыпающейся каменной крошки. Не веря собственным глазам, я наблюдала, как по статуе разбегается сетка небольших трещин, а пару секунд спустя на месте статуи уже стояла молодая девушка, удивлённая, оглядываясь по сторонам. «Рич!» — окликнула я мужа, не в силах поверить случившееся. «Надеюсь, что он либо подтвердит моё видение, либо опровергнет». «Этого не может быть!» — оказавшись рядом, воскликнул он. «Где я?» — откашлявшись, спросила незнакомка. «Как я здесь оказалась? Где мой муж?» «Вероника, милая, вспомни, пожалуйста, что предшествовало этому чуду!» Не обращая внимания на вопросы незнакомки, попросил муж, обхватив ладонями мое лицо, и в его глазах вспыхнул огонек надежды. «Я коснулась статуи», — ответила, показав ладонь, только сейчас обратив внимание на то, что порез, сделанный мной, чтобы привлечь внимание тролля, начал вновь кровить. «А что если...» «Нет, не может быть. Хотя... Прадед как-то упоминал на одном из наших уроков о магии крови, способной исцелять даже тяжелобольных. Этот редкий дар, неспосланный богами, встречался лишь у истинных целителей, которым было свыше предначертано творить подобные чудеса. Вот только я себе к ним точно не относила. У меня-то и раны у Ричарда с трудом получилось залечить, а тут такое». Как бы то ни было, другой причины произошедшего чуда я не видела. А раз так, попробуем повторить. Развернувшись к другой каменной статуе, я коснулась и ее окровавленной ладонью, услышав уже знакомое потрескивание, от которого потеплело на душе. «Кажется, мы нашли способ вернуть их к жизни». Тихо рассмеялась я, глядя на то, как и со второй статуи осыпается каменная крошка, являя нам молодого хмурого мужчину. Я буквально физически ощущала, как в них пробуждаются жизненные токи, как кровь начинает циркулировать по телу, снабжая клетки кислородом. Магическим зрением я видела, как тьма постепенно покидает их тела, и они наполняются светом, возвращаясь к жизни. И это было невероятно. Когда последний дракон был освобожден от каменного плена, мы всей нашей небольшой, но счастливой толпой покинули пещеру. Несмотря на то, что здесь были представители разных кланов, слышались шутки и тихий нестройный смех, поскольку за время, которое понадобилось, чтобы восстановиться окончательно, все успели друг с другом перезнакомиться. И, что не менее важно, я не заметила ни капли агрессии с чьей-либо стороны. Это радовало безмерно. Значит, шаг к всеобщему миру между драконами уже сделан. Оно и правильно. На фоне общего врага отчетливее виден настоящий друг. Тем более делить крылатым, по сути, нечего, ведь небо хватит на всех. Уже сделав шаг в один из туннелей, который должен был привести нас к желанной свободе, я обернулась, окинув взглядом ряды василисков. Что было бы, если бы у того безумца, похитившего меня из пещеры, получилось вернуть их всех к жизни с помощью темной магии богини Серпента? Явно ничего хорошего». Людям, драконам и прочим существам в этом мире не осталось бы места, поэтому проскользнувшая к ним жалость тут же исчезла, не оставив и следа. Они получили то, что заслужили. По лабиринту туннелей нас вел в основном Коша, гордо вышагивая впереди. Как он определял дорогу, я понятия не имела. Но по тем вехам, что запомнил Рич, путь шел в верном направлении. Муж по-прежнему не чувствовал запахов, впрочем, как и остальные драконы. И это говорило лишь о том, что Василиск применил какое-то средство, лишающее обоняния. Хм, муж... Я все чаще стала замечать, что называют так про себя Ричарда, и, признаться, мне это очень нравилось. За то время, которое я провела рядом с ним, я окончательно убедилась, что этот мужчина только мой. Поэтому мысли о возвращении на землю становились все более призрачными, несущественными. Да, там осталась сестра, квартира, друзья, любимые книги и места, но все это меркло на фоне моих чувств к лорду. Тем более, вряд ли Вика вспомнила бы обо мне, если бы оказалась на моем месте. Да и сейчас, уверена, если ей хорошо со своим военным, она обо мне и думать забыла. Так почему я должна переживать по поводу своего решения остаться? Улыбнувшись собственным мыслям, я взглянула на мужа, внимательно осматривающего очередную развилку в поисках верного пути. Темные волосы и глаза, волевой подбородок, прямой нос, широкие плечи и узкая талия. Красавчик! Самый невероятный мужчина из всех, кто мне встречался в жизни. И он мой. Только мой. Даже не верится. Но блеснувший в свете магического светлячка брачный браслет на моем запястье был тому явным подтверждением. «Нам направо», — выбрав направление, промолвил речь и, заметив мой взгляд, ласково улыбнулся. «Потерпи немного, уже совсем скоро мы будем дома». «Знаешь, мне хорошо с тобой даже здесь», — прошептала я, думая, что никто, кроме него, меня не слышит, забыв про чуткий драконий слух. Но от возвращения домой я бы тоже не отказалась. «Рич, признавайся, это то, о чем я думаю?» С любопытством спросила идущая позади Милория, которую поддерживал ее муж. «Да, сестренка, я, наконец, тоже остепенился». Горделиво выпятив грудь, лорд продемонстрировал свой золотой браслет. «И нисколько об этом не жалею». «Ура! Я вижу впереди дневной свет!» Послышалось откуда-то со стороны, и спустя несколько минут мы оказались в той самой пещере, откуда и начался наш путь. «Мои детки!» — отчаянный голос Милории разнесся по пещере, и, взглянув на молодую драконицу, я поняла причину ее состояния. Она смотрела на пустое гнездо, где еще недавно лежали яйца драконят. «Мили, все в порядке, драконыши сейчас с близнецами», — попытался успокоить сестру Рич, но так казалось, его не слышит. «Этого не может быть! Им еще рано было выводиться!» — твердила она, качая головой. «Рано? Да мы с Никой чуть не опоздали!» — слегка встряхнула ее речь. «Я же тебе говорил, сколько времени вы провели в подземелье! Успокойся, еще не хватало, чтобы дети увидели тебя в таком состоянии!» «Прости, да, ты говорил, но у меня такое чувство, что я была в этой пещере только вчера!» Вытерев слезы, выдохнула девушка. «После стазиса бывает подобная дезориентация», — промолвил один из мужчин задумчиво. «Может, то состояние, в котором мы находились, подобно ему?» «Вполне возможно», — кивнул Рич. «Только давайте подумаем об этом позднее. Что-то совершенно нет желания здесь задерживаться». Словно в подтверждение правильности его слов под землей что-то громыхнуло, и скала задрожала, осыпая на наши головы мелкие камешки. поэтому все тут же заторопились на выход. Лишь я одна задержалась буквально на несколько секунд, обернувшись к туннелю, из которого полыхнуло жаром. Даже боги отрезали все пути назад, похоже, замуровав пещеру со статуями. «А это о многом говорит», — притянув меня покрепче, промолвил Ричард. «Им больше нет места в этом мире. Свой шанс на достойную жизнь Василиски давно упустили». Их магия могла бы запросто позволить им выстроить величественные строения из камня, возвести целые города, оставив в веках память о народе. Но они предпочли обернуть ее друг против друга. Идем, нам больше не стоит здесь оставаться. «Да, ты прав», — решительно развернувшись к выходу, пробормотала я. «Каждый сам выбирает свою дорогу и тех, с кем по ней идти. Главное, не ошибиться в выборе». Лишь стоило нам выбраться из пещеры, как мы услышали звонкий девичий голосок. «Мама!» — закричала Майла, бросившись в объятия матери. «Миленькая мамочка, ты вернулась!» «Папа!» — одновременно с сестрой воскликнул Моря, скинувшись на шею к отцу, прижавшись к нему всем телом так крепко, насколько позволяли его мальчишеские силы. И все находящиеся рядом драконы, глядя на эту встречу повлажневшими взглядами, тут же засобирались к своим гнездам, давая зарок при первой же возможности встретиться вместе вновь. Глядя на близнецов и их родителей, у меня на глаза навернулись слезы. Но это были слезы радости, ведь именно в такие минуты приходит понимание того, что значит настоящая семья. «Не переживай», — чмокнув в висок, прошептал Ричард мне на ухо. «Не знаю, как насчет близнецов, но одним малышом в ближайшее время я тебя точно смогу обеспечить». «Я в этом даже не сомневаюсь», – тихонько засмеялась, радуясь, что наконец-то наши приключения подходят к концу, и впереди нас ждет тихая семейная жизнь. Жизнь с любимым мужчиной. «Конечно, насчет тихой я немного преувеличивала, а в остальном чистая правда».